— Ну что ж, — сказал Аберфорд, когда все наелись, и Гарри с Роном сонно откинулись на спинке стульев. — Теперь надо подумать, как вам лучше выбраться отсюда. Ночью это сделать невозможно. Вы сами слышали, что происходит, если кто-то высовывается на улицу с наступлением темноты. Включены воющие чары, так что эти ребята вас схамкают, как лук от трусы яйца Докси. Боюсь, что второй раз выдать оленя за козла мне не удастся. Дождитесь рассвета, когда снимут комендантский час, и тогда вы сможете потихоньку уйти под мантией. Скорее выбирайтесь из Хоксмеда, идите наверх в горы. Оттуда вы сможете трансгрессировать, а в Хагрида встретите. Он прячется там, в пещере, вместе с Грохом, с того самого дня, как его пытались арестовать. — Мы не собираемся уходить, — сказал Гарри. — Нам нужно проникнуть в Хогвартс. — Не дури, парень, — откликнулся Аберфорд. — Мы должны это сделать, — пояснил Гарри. — Если вы что и должны? — Аберфорд наклонился вперед на своем стуле. — Так это драпать отсюда как можно дальше. — Вы не понимаете, времени уже нет. Нам нужно проникнуть в замок. Дамблдор, то есть ваш брат, хотел, чтобы мы... Отблеск пламени. На мгновение заслепил мутные линзы в очках Аберфорта. Они полыхнули яркой, непроницаемой белизной, и Гарри вспомнил незрячие глаза гигантского паука Арагога. — Мой брат Альбус много чего хотел, — сказал аберфорд И, как правило, люди страдали ради исполнения его великих задач. Держись подальше от этой школы, Поттер а по возможности и вовсе уезжай из страны. Забудь моего брата и его умные планы. Он ушел туда, где ему уже ничто не причинит огорчений, и ты ему ничего не должен. — Вы не понимаете, — повторил Гарри. — Да? — спокойно переспросил Аберфорд. — Ты думаешь, я не понимал родного брата? Думаешь, ты знал Альбуса лучше, чем я? — Вовсе нет, — сказал Гарри. Мозг его работал с трудом от усталости и от обильной еды и вина. «Просто он поручил мне одно дело...» «Да неужели?» — откликнулся Аберфорд. «Хорошее дело, надеюсь. Приятное, легкое. Такое, что его можно поручить еще не кончившим школу волшебства детишкам, и они с ним справятся, не надрываясь». Рон мрачновато хмыкнул. «Гермионе было явно не по себе. Я...» — Нет, оно нелегкое, — сказал Гарри. — Но я должен... — Должен? — Почему должен? — Его ведь нет в живых, так? — резко произнес Аберфорд. — Бросай это, парень! Пока и с тобой не случилось того же. Спасайся! — Не могу. — Почему? — Я... — Гарри растерялся. Объяснить он не мог, поэтому перешел в наступление. — Но вы ведь и сами участвуете в борьбе. Вы член Ордена Феникса. — Я им был, — ответил Аберфорд. Ордена Феникса больше нет. Сам знаешь, кто победил, борьба окончена, а кто говорит иначе, сам себя обманывает. Тебе здесь покоя не будет, Путер. Ему слишком хочется до тебя добраться. Поэтому уезжай за границу, спрячься, спасайся, и этих двоих лучше возьми с собой. Он указал большим пальцем на Рону и Гермиону. Они не будут здесь в безопасности до самой смерти, ведь теперь... Все знают, что они работали с тобой. — Я не могу, — сказал Гарри. — У меня здесь дело. Поручи его кому-нибудь другому. Не могу. Это могу сделать только я. Дамблдор объяснил. Вот как. Он действительно объяснил тебе все. Он был честен с тобой. Гарри всем сердцем хотел ответить «да». Но почему-то это простое слово не желало сходить с его губ. Аберфорд, похоже, угадал его мысли. — Я хорошо знал своего брата Поттер. Он научился скрывать и утаивать еще на руках нашей матери. Утайки и ложь. Мы выросли на этом, и Альбус... У него был природный талант. Глаза старика скользнули к картине над каменной полкой. Гарри заметил теперь, что это единственный портрет в комнате. Ни фотографий Альбуса, ни еще чьей-нибудь здесь не было. — Мистер Дамблдор, — Робк спросил Гермиона. — Это ваша сестра, Ариана? — Да, — отрезал Аберфорд. — Вы, видно, начитались Рита турмис Даже в красноватых отблесках огня видно было, как залилась краской Гермиона. — Мы слышали о ней от Элфиасадожа, — сказал Гарри, пытаясь выгородить подругу. — Старый дурак, — буркнул Аберфорд, прихлебывая медовуху. — Серьез верил, что мой братец весь так и лучился светом. — Что ж он не один такой? Вот и вы трое в это верили, суть по всему. Гарри молчал. Ему не хотелось выказывать сомнения и неуверенность, терзавшие его в последние месяцы по поводу Дамблдора. Свой выбор он сделал, когда копал могилу для Добби. Он решил идти дальше по извилистой опасной тропе, указанной Альбусом Дамблдором. Смириться с тем, что ему сказали не все, что он хотел знать. Решил не проверять, а просто верить. Ему не нужны были новые сомнения. Он не желал слышать ничего, что могло отвлечь его от цели. Он встретил взгляд Аберфорта так разительно, сходный с взглядом его брата. Ярко-синие глаза, словно рентгеновскими лучами, пронизывали собеседника, и Гарри показалось, что Аберфорд читает его мысли и презирает за них. «Профессор Дамблдор очень любил Гарри», — тихо сказала Гермиона. «Вот как!» — откликнулся Аберфорд. «Забавно». Большинство из тех, кого мой брат очень любил, кончили хуже, чем если бы ему вовсе не было до них дела. — Что вы хотите этим сказать? — выдохнула Гермиона. — Не обращайте внимания, — ответил Аберфорд. — Но вы говорите очень серьезные вещи, — не отступала Гермиона. — Вы имеете в виду вашу сестру? Аберфорд уставился на нее. Несколько секунд губы его шевелились, словно он пережевывал слова, которые хотел проглотить. Потом он заговорил.